магавк выкопан В воскресенье утром ребята проснулись от кудахтанья цыпы. «Ишь, как рано, а она уже яйцо снесла», — сказал Анц с оттенком гордости в голосе. «Да чего же ты, Анц, и курица понимаете друг друга?» — засмеялся Ян. «Как ты думаешь, может, внесем цыпу в список нашей в ватаги и назначим начальником отдела снабжения?» Анс принял обиженный вид, потому что уже не впервые друзья посмеивались над ним из-за его любви к животным. Но как бы там ни было, яйцо, зажаренное в воскресенье утром с ветчиной, пришлось всем по вкусу. И когда мальчишки после завтрака лежали на травке перед входом в шалаш и строили планы на предстоящий день, никому из них и думать не хотелось о том, что вскоре им придется покинуть свой лагерь и пуститься в обратный путь в город. Особенно не хотелось думать об этом Рольцу, хотя он и не подавал перед друзьями виду, что в последнее время у него на душе было все беспокойнее из-за того, что он ушел из Рабаранна. Что он скажет заведующему приютом? Что вместо того, чтобы работать, предпочел отдыхать и играть в индейцев? И что произойдет, если хозяин Рабаранна напишет заведующему? Нет». Думать об этом было весьма неприятно. Лучше было думать о чем-нибудь другом. Например, о том, что погода сегодня снова прекрасная, что они совершат славный рейд на плавучем индейце и поближе ознакомятся с той таинственной хижиной. И кому она принадлежит? Какая связь между этой хижиной, кряквой следами костра на острове и огнем, который анс видел на озере? Эту тайну требовалось раскрыть, Прежде не стоило и думать, чтобы уйти отсюда. И на душе урольца опять полегчало. «Ага! Попались! Похитите кур Эти произнесенные за кустом слова, конечно, заставили мальчишек молниеносно вскочить на ноги. Каждый первым делом схватился за оружие. И, как сразу же выяснилось, не зря. К шалашу приближались пятеро деревенских мальчишек, с приличными дубинками в руках. Во главе этого угрожающего отряда стоял никто иной, как сам Арно Рэббоне. «Мы-то сперва думали, что цыгане сперли кур, но теперь выходит, что это вовсе сбежавший из раба ран на хорек». «Бледнолицый, большой болтун», — спокойно ответил Рольц. «Он куда кудахчит лучше кур, о которых ведет речь». Однако для его же здоровья было бы лучше, если бы он не раскрывал свой клювик. Уверенное поведение лесных жителей и индейская манера разговора привели деревенских мальчишек в легкое замешательство. Всё же Арно Рэббоне многозначительно поднял свою дубинку на плечо и сказал, «Нечего трепаться. Это курица с нашего хутора, та, что там копошится. А где вторая?» «Давай сюда, пока не дошло до драки!» Рольц многозначительно усмехнулся. «Мой самопал заряжен дробью. Она проделает у тебя во лбу прекрасную дырку, через которую душе удобно будет отправиться на вечные охотничьи угодья». Пока Рольц и Арн Рэббаны обменивались любезностями, Ян оценил создавшееся положение. Его никак нельзя было назвать «выигрышным», Противник имел численный перевес – пятеро против трех. Правда, одного из пяти – круглолицого мальчишку поменьше других с льняными волосами – можно было не считать за опасного вояку. Но что, если четверо более сильных набросится на них, а этот маленький схватит цыпу и удерет? Такая возможность представлялась реальной, тем более что курятник находился в стороне от шалаша. Послать одного человека охранять цыпу – Нет, этого нельзя было делать, потому что двое оставшихся оказались бы перед превосходящими силами противника. Что же делать? Похоже было, что единственная возможность выйти из создавшегося положения — напугать противника. Одновременно с Рольцем Ян тоже направил дуло своего самопала на врагов и постарался принять как можно более устрашающий вид. ианс крикнул угрожающе. «Кто тронет цыпу?» «Умрет!» Деревенские мальчишки колебались. Очевидно, они побаивались самопалов больше, чем можно было предположить. Наконец, Арна собрал вокруг себя всех своих соратников, и они шепотом стали совещаться. «Оружие держать наготове командовал в это время Рольц. «Если противник атакует, сразу же огонь!» И видя, что испуганный светловолосый мальчишка боязливо смотрит на него, Рольц добавил, как бы между прочим, «У меня нет еще ни одного скальпа со светлыми волосами. Сегодня имеется хорошая возможность восполнить этот пробел». Наконец деревенские мальчишки кончили совещаться. Арно Рэбане поднял руку в знак того, что он хочет говорить, и сделал два шага вперед. «Мы требуем, чтобы вы сегодня до вечера...» «Принесли кур туда, откуда вы их взяли. Если не принесете, мы придем сюда гораздо в атагой и сравняем ваш лагерь с землей!» Рольц торжественно поклонился. «Зачем ждать до вечера? Мы выполним ваши требования мгновенно!» Он побежал к курятнику, отвязал бечевку, схватил цыпу на руки и вернулся на прежнее место. «Вот то место!» «Где мы взяли цыпу? Можем подтвердить это клятвой!» «Нечего тут врать! Времени у вас на раздумье! До вечера! Если к вечеру не принесете кур, то...» «До «Да приятного свидания!» — ройд снова поклонился. «Томагавк между нами и вами выкопан! Мой томагавк с удовольствием спляшет польку на твоем загривке!» «Мы еще посмотрим, как ты сам вечером запляшешь!» процедил Арно Рэббана сквозь зубы и вместе со своими соратниками пошел прочь. Вскоре после ухода деревенских мальчишек началось заседание военного совета. Следовало срочно решить, что предпринять и как действовать. Рольц попросил слово. «Парни, положение крайне серьезное и крайне опасное». В таком положении нельзя действовать иначе, как под руководством одного начальника, приказом которого все остальные должны беспрекословно подчиняться. Я думаю, что нашим начальником может быть Ян. Анц горячо поддержал Рольца. Ян из скромности пытался возражать, но это ничего не дало По требованию остальных ему пришлось взвалить на свои плечи ответственные обязанности военачальника. Без долгих проволочек Ян приступил к делу. — Парни, прежде всего надо решить, принимаем мы вызов на войну или подадимся отсюда. Иной возможности нет. — Надо бороться, — мрачно сказал Ройц. — Удирают только трусы. «Мы должны учитывать многократное превосходство неприятеля в силе», — считал Анс. «Этот Арна наверняка соберет к вечеру всех окрестных парней. Я считаю, что умнее было бы отступить». «Проголосуем», — объявил Ян кратко. «Кто за военные действия?» Рольц поднял руку. Ян взглянул на Анса, усмехнулся, поднял руку. Анс вытаращил глаза. «Двое за... один против?» — спросил Ян. «Нет! Единогласно!» — крикнул Анс и быстро поднял руку. «Так, решение военного совета принято». Ян сел перед входом в шалаш. «Посовещаемся». Остальные тоже сели. «Попробуем поставить себя разок на место противника. Подумаем, что мы стали бы делать на месте Арно Рэбана». Рольц еще сильнее свел свои густые брови. — Прежде всего он пошлет гонцов разнести сообщение о войне. — Я тоже думаю, что он прежде всего пошлет гонцов, — продолжал Ян. — Но к какому времени он соберет войско? — Не раньше вечера, — быстро ответил Рольц. — Ведь большинство деревенских мальчишек ходит пасти стадо. Вечером, когда коров пригонят домой, они соберутся все вместе. — Ясно. Потому-то они и дали нам время на раздумье, — сказал Ян задумчиво. Но на всякий случай мы должны считаться с возможностью, что они атакуют раньше. Их до вечера могло быть и военной хитростью. Я хотя и не верю в это, но такую возможность тоже следует учесть. Если бы я был Арно ребане Анс получил теперь возможность вставить слово, я бы вскоре выслал разведчиков. Я тоже надеюсь, что он сделает это скоро, но еще не сделал продолжал мысль ансаян «Поэтому, не теряя времени, нам следует эвакуироваться на остров». «На остров?» — лицо Рольца превратилось в один большой вопросительный знак. «А куда же?» — теперь пришел черед удивляться Яну. «Неужели ты намеревался оказать им сопротивление тут же на месте? Это было бы самоубийством». «Ты, командир, приказывай», — сказал Рольц и отвел глаза в сторону. «Мы эвакуируем все свое имущество на остров», — уверенно продолжал военный главнокомандующий. «Будем надеяться, что разведчики-неприятели еще не высланы и что Арно Рэббоне об этом не узнает. Конечно, это только надежда, но остальное уже от нас не зависит. Кроме того, надо будет набрать камней для метания и отвезти их на остров». «А война?» «Где же в конце концов состоится сражение?» — спросил Рольц довольно резко. «Это зависит от того, как сложатся обстоятельства». Рольц сжал губы. Ему, знаменитому предводителю индейцев, который привык только приказывать, было совсем нелегко сразу свыкнуться с второстепенной ролью. Но он смог превозмочь себя. И главное, он вынужден был признать, что Ян действует мудро, действует как надо. Немного погодя, плавучий индейец отправился в путь к острову, имея на борту трех мальчишек и кудахчащую от смертельного страха курицу.